Эпилог. «Ты не можешь так поступить!» Трубка раскалилась до бела от истеричного крика. «Не смейте этого делать!» «Извини, Вероника. Делу дан ход, и скоро ты лишишься лицензии. Мне жаль, но это твой осознанный выбор». И, не желая больше слушать ее проклятия и прочих сквернословий, я отключилась. «Мам, ну ты к нам идешь?» Сашка шлепал по воде босыми ногами, Придерживая на голове панамку, которую с него норовил сорвать летний бриз. Я же арбуз собиралась разрезать, крикнула я, пряча телефон в карман просторного сарафана. Милена, считаю, до трех, шутливо пригрозил муж. Мужчины, очень капризное создание, пробормотала я и накрыла колпаком высевшийся на блюде полосатый арбуз. И ведь только обсохла. Ничего не знаем. Минуту спустя я скинула из себя сарафан и бросила его на шезлонг. Морская вода приятно охладила босые ступни, нагретые раскаленным песком. Сашка радостно засмеялся и, поправив свой спасательный круг, принялся бултыхаться, поднимая вокруг себя целые фонтаны соленых брызг. Я покачала головой и тоже рассмеялась. Послеполоденное солнце освещало жемчужную бухту. Пляж, бескрайнее море и утопавшие в садовой зелени дома. В соседнем с нами доме ставни давно были закрыты. Навесы убраны, ворота на замке. Дом пустовал уже несколько месяцев. Видимо, сосед тут все-таки не прижился. Зато соседи по другую сторону ограды казались замечательной семейной парой с двумя дочерьми. Вечерами мы часто ходили в гости друг к другу отдохнуть от летней жары под бескрайним звездным небом южной ночи. Я уже собиралась устроить заплыв, но сильные руки мужа перехватили меня за талию. — Не уплывай! — прошептал он мне на ухо, прижимая к себе. Я повернулась к нему, обвела руками мощную шею. — Господи! Ведь несколько месяцев назад мы едва не потеряли друг друга. Раз и навсегда. — Да я ведь недалеко! — улыбнулась я. «Извини», — он зарылся носом в мое плечо, — «но не пущу. Я до сих пор панические атаки ловлю от одной только мысли». Я слишком хорошо понимала, о чем он говорит. Поэтому мы до сих пор не до конца перевели эти разговоры в плоскость личных, только нам понятных шуток. «Ну вот», — наигранно скуксилась я, — «ни арбуза не поела, не поплавала» марат рассмеялся в торе сашки который с большим энтузиазмом шлепал по воде руками совершенствуя свои навыки в плавании не пытайся разжалобить, все равно не отпущу вместо того чтобы продолжать возмущаться я прильнула к нему и прошептала не отпускай не отпускай меня никогда обещаешь марат не стал тратить времени на слова Получив момент, когда сын отвернется и скроется в новом фонтане брызг, он приник к моим губам горячим поцелуем. Оторвался только, когда воздуха в наших легких совсем не осталось. Заглянул мне в глаза и ответил. Обещаю. Никогда-никогда. Конец книги. Благодарю за внимание.